Каковая процедура, на взгляд Надежды, являлась совершенно бесполезной, потому что если раньше кот лысел от недостатка солнечных лучей, то теперь он стал себя хуже чувствовать от ежедневного кварцевого стресса. Но с мужем в этом вопросе она спорить и не пыталась. Вот показался впереди освещенный вход в метрополитен. Надежда машинально окинула взглядом несколько ларьков, вспоминая, не забыла ли она купить что-нибудь на ужин как вдруг шедшая впереди женщина выронила что-то, не то сложенный листок, не то небольшую тетрадку. Надежда была слегка близорука, но тщательно это скрывала, очки не любила и надевала их только в самом крайнем случае, будучи дома перед телевизором или в темном кинотеатре. Поравнявшись с белеющим пятном на асфальте, Надежда наклонилась и уже хотела было окликнуть женщину, но заметила, что упавший предмет — представляет собой буклет, что-то вроде театральной программки. Как видно, женщина не выронила его, а бросила нарочно, поленившись дойти два шага до ближайшей урны. Укоризненно покачав головой, Надежда подняла буклет и хотела уже распрямиться, как вдруг снизу совершенно случайно посмотрела на женщину и остолбенела. В походке, да и во всей ее фигуре было что-то знакомое. Эту неуверенность движений и скованную походку она видела уже два раза. У тех мужчин, которые так страшно закончили свой жизненный путь. Женщина держалась слишком уж прямо, как будто старалась не расплескать то, что у нее внутри. Плечи у нее застыли в неестественном напряжении, а голова была опущена. Но, возможно, так казалось из-за капюшона. На женщине было пальто из того непонятного материала, который продавцы на рынке уважительно называют микрофибра на двойном синтепоне. Пальто было грязно-голубого цвета, капюшон отделан мехом в тон пальто. Тут до надежды вдруг дошло, какое она представляет зрелище со стороны. Немолодая дама наклонилась и не может распрямиться, подставляя мокрому снегу и взорам прохожих отнюдь не самую привлекательную часть своего тела. Она поднялась рывком и устремилась вслед за подозрительной незнакомкой в гостеприимно распахнутые двери метро. В теплом помещении женщина сняла капюшон, под которым не было ничего особенного, коротко стриженные, подкрашенные рыжеватой краской волосы. Женщина прошла турникет, вставив проездную карточку, в чем тоже не было ничего необычного. Надежда проскочила следом за ней, стараясь не делать резких движений, чтобы незнакомка не обернулась. К ее великому облегчению женщина зашла в поезд, идущий в ту же сторону, куда нужно было и Надежде. Иначе пришлось бы срочно принимать решение преследовать неизвестную женщину только за то, что у нее странная походка, или спокойно ехать домой, кормить кота и ждать мужа. Народу в метро в час пик было множество. Поэтому Надежда решила протолкаться поближе к предмету своего наблюдения, А зачем, она и сама не знала. На следующей станции в вагон ворвалась компания молодых людей. Они с налету проскочили в середину, пропихнув заодно и Надежду с незнакомкой. Обе схватились за поручень, руки их оказались рядом, и Надежда ощутила, что женщина сильно напряжена, вся как натянутая струна. Сидевшая девушка рассеянно подняла голову, перелистывая страницу учебника немецкого языка, но... Встретившись глазами с надежденной соседкой, побледнела и вскочила с места. «Садитесь», — пролепетала она и отошла поскорее в сторону. Незнакомка села, не поблагодарив и вообще никак не прореагировав.